«Парни?» — поразилась Марианна, сразу же вспомнив необычную силу девушек, которые несли ее, и твердость мускулов, поддерживавшие ее недавно соседки по процессии. «Но что ты делаешь с ними?» «Я делаю из них солдат для Греции», — сурово отпарировала княгиня. «Одни это сыновья убитых или казненных патриотов» и я собираю их здесь, чтобы их силой не забрали в ряды янычаров. Другие похищенные пиратами архипелага, ибо мы также страдаем и от этой проклятой чумы предателей, которые действуют на свой риск, как Али Табелин. Эти выкупаются для меня или мною на рынках Смирны или Канди. У меня они вновь становятся самими собой. Они забывают пережитый позор, но не ненависть. В пещерах острова я учу их воевать, как это делали некогда Йоргас или его брат Ставрос, воины Спарты или атлеты Олимпии. А затем, когда они готовы, их отвозят туда, где есть необходимость в хороших бойцах, и привозят ко мне новых. Я никогда не ощущаю недостатка в них. Турки не ленятся ни рубить головы, ни продавать их за золото. Охваченное чувством мужества и сострадания при новом соприкосновении с подлостью работорговли, Марианна широко открыла глаза. Дерзость этой женщины ошеломила ее. Разве не находился турецкий пост всего в нескольких туазах от созданного ей убежища? В первый раз она по-настоящему почувствовала привязанность к бесстрашной женщине и улыбнулась ей от всей души. — Я могу только восхищаться тобою, — искренне сказала она. — И если я в состоянии помочь тебе, я сделаю это охотно, но как? Этот человек уже упомянул, что мой господин послал меня к султанше, чтобы попытаться восстановить ослабевшие дружеские связи. Но он также дает убежище лучшим представителям нашей интеллигенции. Один из самых известных писателей Корайс, посвятивший все свои силы нашему возрождению, живет во Франции, в Монтелье, а Ригас, наш поэт... Был казнен турками за попытку присоединиться к Бонапарту и обеспечить нам его поддержку. Мужчина, которого звали Теодорос, вмешался. Видимо, этот экскурс в историю раздражал его, и он торопился перейти к непосредственной действительности. «Наполеон желает, чтобы война между Россией и Турцией продолжалась», — бросил он внезапно. «Но скажи нам, почему?» Мы тоже желаем полного поражения Порты, но мы хотели бы знать намерения твоего императора. «Точно и я их не знаю», — после легкого колебания сказала Марианна. Она подумала, что не имеет никакого права раскрывать тайные планы Наполеона. «Но мне кажется, что он желает ослабить английское влияние на султана». Теодорос согласно кивнул головой. Он всматривался в Марианну, словно хотел проникнуть в самые сокровенные уголки ее души, затем, очевидно удовлетворенный, он повернулся к Игумену. — Скажи ей все, отец. Она кажется искренней, и я готов попытаться рискнуть. В любом случае, если она предаст меня, она долго не проживет, наши ее подкараулят. Да перестаньте непрерывно подозревать меня в чем-то. Я никого не собираюсь предавать, возмутилась Марианна. Скажите наконец, чего вы хотите от меня и покончим с этим? Игумен успокаивающе замахал руками. Следующей ночью ты уедешь на лодке Йоргуса, а он будет сопровождать тебя, указывая на гиганта, сказал он. Он один из наших вождей. Он умеет управлять людьми, и из-за этого пять лет назад ему пришлось бежать из родной Мореи от преследования турок, и он должен жить скрытно, долго не задерживаясь на одном месте. Он непрерывно передвигается по архипелагу, всегда преследуемый, но всегда свободный, вдувая огонь в вялые души, чтобы зажечь пожар восстания и по возможности помогая тем, кто нуждается в его помощи, его мужестве и вере. Сегодня в нем нуждается Крит, но его присутствие там не принесет большой пользы, в то время как на берегах Босфора он сможет действовать более эффективно. Прошлой ночью Йоргас привез сюда вместе с тобою одного монаха из монастыря Аркадиос на Крите. Там льется кровь, и крики угнетаемых возносятся к небу. Янычары паши грабят, разрушают, сжигают, насилуют, истязают и сажают на при малейшем подозрении. Необходимо это прекратить. И Теодорос считает, что у него есть средства, чтобы изменить там положение вещей. Но для этого ему необходимо попасть в Константинополь, что для него все равно, что бросится в пасть льву. С тобой у него появилась возможность не только проникнуть туда, но еще и вернуться живым. Никто не подумает беспокоить знатную французскую даму, путешествующую со слугой. Он будет этим слугой. Он? Мой слуга? Она недоверчивым взглядом окинула дикий облик гиганта, его пугающие усы и невероятно живописный костюм. Все это исключало возможность даже представить его слугой или мажордомом в богатом доме Сен-Жерменского предместья. — Он изменит свой внешний вид, — улыбнувшись, сказала Меллина. И он будет одним из твоих итальянских слуг, раз он не говорит по-французски. Все, чего мы хотим от тебя, это поехать вместе с ним и привести его в Константинополь. Я полагаю, ты остановишься во французском посольстве. Вспомнив, что говорил генерал риги о призывах о помощи, Повторяемых послом графом де Латур Мобуром, Марианна не сомневалась, что будет принята с распростертыми объятиями. «Собственно, я не знаю», — призналась она, — «где бы еще я могла остановиться». «Прекрасно. Никто не подумает искать Теодораса во французском дворце. Он останется там некоторое время, затем в один прекрасный день исчезнет». И больше тебе не о чем будет беспокоиться. Марианна нахмурила брови. Она отчетливо представляла себе, учитывая деликатность и трудность ее миссии к султанше, как она рискует, взяв с собой преследуемого вожака бунтовщиков, достаточно известного, без сомнения, раз он не смел открыто появиться в Константинополе. С одной стороны, это могло сорвать ее миссию с другой послать ее размышлять о жизни на сырую солому турецкой тюрьмы, при условии, что ей эту жизнь оставят. «Так ли необходимо, — сказала она после недолгого раздумья, — чтобы он лично отправился туда? Не могу ли я каким-нибудь образом заменить его?» Гигант обнажил в свирепой улыбке белоснежные острые зубы, поглаживая рукой чеканную серебряную рукоятку кинжала. «Нет, ты не можешь заменить меня, потому что ты только женщина, иностранка, и я не питаю полного доверия к тебе. Но ты можешь отказаться, ведь никто не знает, что ты здесь».